Глава 57. ТОП. Катя Пегина. Пегас. Девушка, не отрываясь, смотрела на сильнейший клан Риолта, что буквально втаптывал далеко не самых слабых игроков. Да, в отличие от магов Волгалы, их соперники еще не достигли сотого уровня. Но они явно имели как минимум один легендарный параметр, а конкретно призыв. И именно он не давал игрокам Волгалы сходу победить своих оппонентов. Начался же бой сразу с атаки комбинатора Волгалы, что, если верить комментатору, соединил пронзающий удар с ударом великана. И таким образом все три игрока горных бородачей погибли мгновенно. Тут бы вроде и конец битвы, но у бородатых оказался способ так же мгновенно воскреснуть. Не исключено, что что-то наподобие их очков смерти. «А может, они и есть?» — подумала Катя. Дальше горняки сразу выложили все свои козыри. Их химеролог призвал монстра максимального для зоны ранга, заодно и активируя химеру 90 уровня. Питовод-бородачей направил своего бегемота в сторону противников, а комбинатор активировал трехсекундный бабл. Где и как они его добыли, Пегас, естественно, не знала, но то, что это он, поняла из действий магов Волгалы, что попробовали ударить по защите и тут же переключились на оборону, никак больше не пытаясь пробить ее, а просто прикрываясь собственными питомцами от атак наседающих монстров горных бардачей, чтобы как раз через три секунды ударить по врагам той же комбинацией. И она снова сработала. Правда, не так разрушительно, как в первый раз. Поняв, что абсолютной защиты больше нет, химиролог горных бородачей вернул призыв назад, но прикрыть вызванный дракон успел только двух магов. и Горняки остались без своего барьерщика. И игроки-волгалы не стали терять время, направив во врагов, казалось бы, обычную огненную стрелу. Вот только в конце своего пути та поменяла траекторию и вместо бока монстра Пронзила питовода, выводя того из игры. Еще через пять таких атак дракон все же пропустил одну из стрел, отвлекшись на химеру Волгалы, и последний игрок горных бородачей был повержен. «А вот и второй полуфиналист!» – мгновенно среагировал конференсье. «И это неудивительно! Ведь клан Волгала является номером один в рейтинге нашего государства!» И они же главные претенденты на первое место. Ведущий еще минуты две распевал диферамбы победителям, пока те покидали стадион. А потом на арену вышли еще одни знакомцы. Короли дорог. Значит, если победим, то хоть кого-то из них не увидим, заметил лидер. Либо они, Волгалу, либо те, королей. Не если, а когда, поправил его Кирилл. Нужно настраивать себя только на победу да и неизвестно кто королям в противнике достанется и вот новые претенденты на титул первого клана короли дорог против фем террора объявил ведущий следующую турнирную пару девушка снова вернулась к просмотру боев их знакомые в отличие от магов волгалы не стали сходу прессовать своих оппонентов нет они дали поставить им защиту призвать своих петов и сделать первый удар. Сами в этот момент короли отошли назад, оставив своего лидера стоять на острие атаки. И дальше Катя поняла, почему. Просто в момент атаки посох девушки-комбинатора мигнул и потерял в уровне. В итоге, вместо явно какого-то жутко неприятного заклинания, в Кинга ударил безобидный поток света. И пока девушки из фем-террора пытались осознать, что произошло, Сокланеры главы королей пустили в ход свои заготовки. Из-под земли сзади девушек выскочил огромный червь химера, что плюнула в магес дождем стальных стрелок, убивая сразу всю группу. А стоило им возродиться и броситься в рассыпную, как уже второй маг в составе королей сделал свой ход. Его пед был не единичным мобом, а роем, что настиг разбежавшихся девушек и убил их поодиночке. Но и тогда девушки умудрились возродиться, показывая, что у них есть возможность продолжить бой. И снова в бой вступил Кинг. В этот раз он не стал воздействовать на посох врага, а просто накрыл воссоединившийся клан своей собственной защитой. Сначала никто не понял, зачем. В том числе и сами фем-террористки. Но когда они попробовали ударить изнутри а их заклинание, отразившись от внутренней стенки сферы, возвратилось к создателю и прикончило его, всем стали ясны свойства нового щита. Да и когда вторая девушка попыталась призвать Пета, то он, очутившись внутри и заняв все пространство, не пробил щит с собой, как очевидно рассчитывала Магесса, а растянув оказавшийся резиновой сферу, своим размером раздавил создательницу и ее напарницу. «Победил!» «Клан Короли Дорог!» — торжественно объявил конференсье. «Вот так и играют топы!» — мрачно заметил Кирилл. «И ведь наверняка он не все показал. Да и Волгала хоть и издевалась над противниками, не все задействовали, что могли. Кто бы из них не выиграл, первого места нам не видать». «А кто-то говорил, что нужно настраивать себя на победу!» — ехидно заметил Сергей. «Я реалист», — отрезал сова. «Впрочем, второе место нам тоже завоевать еще предстоит. И вот за него я поборюсь с удовольствием. Да и награда там тоже очень вкусная». Катя согласилась с парнем. «Действительно, им хватит и четверти от миллиона, чтобы достичь своих целей. Но ей-то точно хватит, даже трети от этой суммы». «А сейчас следующий бой!» Клан, не входящий ни в какой топ, но уже серьезно заявивший о себе. Клан с дразнящим других названием. «Приз!» – начал объявлять ведущий их бой. «И их противники!» Клан, входящий в десятку сильнейших в нашем государстве. «Кровавые дьяволы!» «Ну, понеслась!» – мысленно перекрестившись, Катя пошла на арену. «Им нужно выиграть минимум два боя!»